Наверное, еще никогда в жизни Ольга не ела так много и жадно. Полная сковородка свиных отбивных с кастрюлей кислой капусты, упитанный жареный гусь с черносливом и яблоками, два десятка вареных сарделек с картофельным пюре, толстый батон кровяной колбасы с маслом и белым хлебом, глубокая миска лапши, с кусочками сала, полсотни самолепных пельменей и на сладкое большой шоколадный торт. Выхлебав целую кастрюльку горячего какао, Ольга беспокойно обхватила живот. Сосущее чувство в желудке никуда не исчезло, лишь слегка притихло. Неужели она все еще голодна? Но такой прорвой мог бы насытиться даже какой-нибудь суматорий, а среди этих японских борцов встречаются мальчики и пообъемистее Ольги. Странное ощущение в животе не прекращалось всю ночь. Но зато на утро стрелка весов остановилась на отметке 135. Работники редакции в этот день были порядком удивлены. их начальница всегда такая крикливая и недоброжелательная, словно переродилась. До самого вечера она никого не обругала и никого не наказала. И хотя за обедом умяла даже больше своей обычной слоновьей порции, многим показалось, что сегодня шефиня выглядит не такой жирной, как на прошлой неделе. «Ольга Валерьевна, вот макет следующего номера». — Замечательно. Дайте посмотреть. Да — Да-да, это хорошо. А где статья Нули Веродиева? Не успел к сроку. — Что же он так? Звякните ему домашний, Танечка. Скажите, чтобы к следующему месяцу статья была у меня как штык. — Конечно, Урика Валерьевна. — А где Зимина? Что-то я сегодня не видела. — Надежда Игнатьевна в больнице. — Что-то серьезное? Кажется, гипертония. Ну, пошлите ей какую-нибудь презент цветы и фрукты. Передайте, чтобы выздоравливала. Будет сделано, Ольга Валерьевна. Тут у меня письмо Трутницкого. Опять. Три раза сказала. Про тунгуску не подходит. Не возьмем. Это сейчас никому не интересно, так и мы передайте. Пусть напишет, как в прошлый раз, про ети. Про у него хорошо получается. Про мы возьмем. Еще Медников звонил, недоволен гонораром. Недоволен? Ну и нахал, однако. Впрочем, ладно, передайте ему, что в следующий раз ставку увеличим. А на 10%? В отделе маркетинга просили передать, что? Выше, ниже? Падает. плохо Ммм... «Влепите на обложку какую-нибудь звезду, типа той толстогубой. Как же ее?» «Ах да, джали «А заголовок?» «Из обычного набора. Я переспала с Галкиным. Примерно такого рода». «С какими именно Галкиным?» «А их что, два?» «Кажется, даже больше. Неважно, с любым». «Да, сегодня владелец модной газеты «Опаньки».» Действительно, была настроена удивительно благодушно. В обычное время ну Нуливердеев получил бы крупный втык, земной досталось бы в лучшем случае открытка, Трутницкий не получил бы никаких заказов вообще. Медникову урезали бы гонорар пуще прежнего, а на обложке вместо Анжелины жалей появился бы Элтон Джон. Но заголовок остался бы таким же. Вечером стрелка весов остановилась на делении 133. Однако аппетит стремительно худеющей женщины только возрос. Чувство голода не проходило, сколько бы она ни съедала. Это, конечно, радует. Но кто не мечтаться вместить обильное питание и хорошую фигуру? Однако симптомы выглядят довольно странно. Так потекли дни. В среднем Ольга теряла по три килограмма в сутки. Уже к концу первой недели ей пришлось достать из дальнего ящика платье, оставшееся со студенческих времен. Все прежние предметы гардероба теперь висели на ней нелепыми мешками. Первое время знакомые не замечали ничего особенного. Но в начале второй недели, когда весы показали число 113, Ольга начала ловить на себе недоуменные взгляды. Охранник в парадном несколько секунд медлил с открытием двери, засомневавшись, та ли самая перед ним женщина, что здесь живет. Шофер впервые в жизни буркнул что-то вроде «Прекрасно сегодня выглядите, Ольга Валерьевна!» Секретарша неожиданно заметила, что директорское кресло особо крупных размеров Стала начальницей слишком просторным. А Зоечка, лучшая подруга, вдруг сообразила, что один из четырех подбородков дорогой Олечки куда-то испарился. Косметолог Ольги совершенно сбился с ног. Одним из побочных эффектов столь резкой потери в весе оказались проблемы с кожей. Местами образовались самые настоящие складки, словно у шарпея. Каждый день Боренька по два часа приводил все в порядок только для того, чтобы на следующий день обнаружить клиентку похудевшей еще на три килограмма. — Олечка, ваша новая диета просто чудо, что такое! — хлопал накрашенными ресницами Боренька. — Это методика фен-шуй, да? Просто прелесть, что такое! — Будьте так ласковы, поделитесь секретиком. — Борька, тебе это зачем? — удивилась Ольга. — Ее косметолог запросто мог бы работать наглядным пособием в анатомическом театре. — ах Олечка, ну какая вы недогадливая. Вы же у меня не единственная клиентка с легким избытком в области талии. Буду рекомендовать ваш метод другим мадмуазелям. — «Ну, ну, ну, откройте же секретик!» с Секретом Ольга с ним все-таки не поделилась. Не из жадности, просто она ужасно боялась сглазить, поэтому не торопилась радоваться, пока курс лечения не завершён окончательно. К концу второй недели вес упал до 95 килограмм. Передвигаться стало удивительно легко, одышка пока еще не исчезла, но с каждым днем ослабевала. С каждым днем Ольга все с большим удовольствием заглядывала в зеркало. Кожа приобрела какой-то сероватый оттенок и заметно висла, но Боренька клятвенно заверял, что это временное явление. В любом случае, потеря 45 килограмм стоит и не таких неудобств. Вот только речь в животе становилась все настойчивее. Грызущее чувство не исчезало ни на минуту, слегка притихая лишь в часы приема пищи. Ольга даже хотела проконсультироваться у своего постоянного диетолога, но потом сообразила, что тот вряд ли одобрит ее самовольное лечение у какого-то затрапезного шамана. Да еще за такую сумму!